На какую же ступень социальной лестницы, спрашивал себя Юджин, это ставило их в том мире подлинной роскоши, где заправляли пресловутые «четыреста семейств», эти обладатели высокого положения и несметных богатств. Он читал в газетах, что на одни только туалеты для молодой особы, начинающей выезжать в свет, требуются от 15 до двадцати тысяч долларов в год.